Глава девятая. Железная Маша. «Сейчас как запоет!» Как всегда, подумала Мария Петровна Будакова, глядя на своего начальника Архарова. Начальник краевой налоговой инспекции напоминал Муслима Магомаева, любимого певца Будаковой. Но петь Архаров категорически не любил. Разочарованная Мария Петровна незаметно вздохнула и принялась внимательно слушать строгое начальство. «Значит так, Мария Петровна». Сказал Архаров. «Вы у нас работник опытный, грамотный, телевизор смотрите. Представляете, какая ситуация в стране складывается. С одной стороны, кризис, дай бог социалку удержать, а кое-кто уже забыл урок имени господина Ходорковского. По некоторым сведениям, у нас тоже такие имеются. Поэтому мы принимаем решение. Нужна показательная порка. Да такая, чтобы никто больше не вздумал хоть копейку от государства утаить. Кого пороть будем, Дмитрий Геннадьевич?» Каигородова, знаешь такого? Так ведь там недавно проверка проходила. Все чисто. А ведь там Аркадий Генрихович работал. Он мужик ведливый. Вот поэтому вас и посылаем. Если Аркадий ничего не нарыл, только вам задачка по силам. Знаю, знаю. Не просто будет, но вы уж расстараетесь. Только чур не халтурить. Вы ведь на будущий год на пенсию выходите. Да, Дмитрий Геннадьевич, уже домишко себе в деревне присмотрела. Подождите, домик присматривать. Если все пройдет хорошо. Такой прощальный подарок перед пенсией получите, что внука в особняке нянчить будете. Кстати, как младшенькая ваша, Ксюша поживает. По-прежнему в академию готовится? Старается девочка, Дмитрий Геннадьевич. Да и мы с отцом на репетиторов денег не жалеем. Жалко будет, если такая умная барышня и не поступит. Ну да ничего, мы ей поможем. Чуть не забыл, я вчера и направление подписал на бюджетное место. Спасибо вам огромное, век не забудем. Ладно, потом благодарностями сочтемся, теперь к делу. «Мы из этого вы должны сделать котлету, а для отбивания этой котлетки у нас имеется неплохой молоток. Закон об отмывании грязных денег называется». «Дмитрий Геннадьевич, мне нужно время для подготовки перед началом такого дела». «Я помогу. Вам не придется делать сплошную проверку. Хватит и выборочной. У нас кое-какая информация с фабрики появилась. Так что вы будете знать, на что обратить внимание. И сами еще посмотрите, может быть, что и обнаружите». «Интуиция вас бог не обидел. Все ясно? Будет сделано, Дмитрий Геннадьевич». По военному очеканила Будакова. «Это не подведет», — подумал Архаров. «Боевая старушенция. Жалко, такие кадры уходят». Трамвай на ходу остановит, в горящую домну войдет. Откуда берутся такие женщины в русских селениях? Мария Петровна выросла в простой советской семье. Типичная судьба. Отец ушел на войну в августе 41-го, служил писарем в штабе. Семь ранений за три с половиной года. Мать в 42 втором подделала метрику, добавила себе два года и пошла работать на оборонный завод. После войны отец прожил недолго. Ровно столько, сколько требуется для того, чтобы зачать четырех дочерей. Маша была младшей. Худенькая, невзрачная девочка с маленькими, вечно прищуренными, близорукими глазами, редкими волосенками машинного цвета. Она быстро поняла, что подарков от жизни ей не дождаться. Учитель математики в шестом классе как-то сказал расшалившейся Маше. «С такими внешними данными тебе надо быть поскромнее». И поумнее. Скромность вещь, производная от привычки к самодисциплине и при наличии умеренных актерских способностей скромнется и прослеть легко. Как быть с рожденным застоем умственной деятельности? Про таких, как Будакова, в народе говорят: в башке масла нет. Извилины работают с таким скрипом, что возникает естественная ассоциация с несмазанным колесом. Маша знала за собой этот недостаток. Но уже в школе она поняла, с кого следует брать пример. Читая биографии советских вождей, она наткнулась на характеристику, которую Ленин дал Вячеславу Михайловичу Молотову. Большой вождь похвалил маленького за то, что у него самая каменная задница во всей партии. Будущий нарком иностранных дел компенсировал нехватку интеллектуальной мощи и внешнего ораторского блеска своим легендарным упорством, и задницу у него закаменело от неустанного сидения за рабочим столом. Дети, как известно, отличаются откровенной злобностью. О чем промолчат взрослые, вам с удовольствием скажут маленькие девочки. А упрямством и злопамятностью с ними могут сравниться только пожилые кошки. Одноклассницы скоро заметили, что Маша тратит массу времени на подготовку к занятиям. И тут же сообщили подруге, что от многочасового сидения за партой ее попа приобрела форму школьного портфеля. Будущая хищница налогового ведомства внимательно рассмотрела свою фигуру в зеркале и решила никогда не забывать и об этом своем недостатке. После школы она поступила на бухгалтерские курсы. Следующим этапом стало обучение на вечернем отделении экономического вуза. Получив диплом, Мария поняла, что теперь пора устраивать свою личную жизнь. На танцах в Доме культуры она присмотрела подходящего кандидата. Крупный уволень с открытым русским лицом. Типаж — первый парень на деревне. Мария отважно пригласила своего избранника на танец и не оставляла его на протяжении всего вечера. Тот был вынужден проводить невзрачную девушку до квартиры, которую та снимала вместе с подругами. Мария говорила без умолку все эти 20 минут, которые продолжались эти проводы. Она не разменивалась на обычные романтические благоглупости, которые навешивают на уши стеснительным ухажерам бойкие девицы. Ее монолог представлял собой цитаты из кулинарной книги, которая была освоена Марией весьма обстоятельно. На следующий вечер Василий Будаков понял, что такое настоящая домашняя кухня. Украинский суп с клетками, цыпленок табака, греческий салат и саты из баклажанов по-абхазски. Плюс ледяная водка в маленьких стопочках подмаринованные грибочки. Свадьбу сыграли через месяц. С выбором Мария не ошиблась, Василий оказался прекрасным мужем. Тихий домашний выпивоха он уделял все свободное от работы время, благоустройство квартиры и дачным заботам, занятиям с дочкой. А роль главы семьи он безоговорочно отдал жене. Постепенно Мария, теперь уже Петровна, сделала умеренно успешную карьеру. Со своей никчемной внешностью ей пришлось при этом основательно поработать. Если дама честолюбива, она не может себе позволить непрезентабельный вид. Дорогая элегантная оправа для очков, тщательно продуманный макияж, Стильная стрижка и вот перед вами образец деловой женщины. Плюс к этому правильно подобранная одежда, чтобы скрыть отдельные недостатки фигуры и подчеркнуть скромное достоинство. Будаковой удалось сотворить образ настоящей грандамы. Даже приклеившаяся к ней кличка чем-то напоминала о железной леди Маргарет Тэтчер, что безусловно льстило самолюбию Марии Петровны. Железная Маша именно так боязливо, уважительно за глаза называли Будакову. А младшая дочь родилась в семье Будаковых, когда старшая уже училась в седьмом классе. Это не стало помехой для успешного карьерного роста Марии Петровны. Наработав неплохой бухгалтерский стаж, она перешла работать в налоговую инспекцию. Железная Маша придерживалась самых простых взглядов на жизнь. Есть те, кого стригут, и те, кто стрижет. Выбор разумного человека очевиден. Он предпочтет роль пастуха или его овчарки. Либо волка. Такие, если овец не зарежут, так обкарнают. А к своим клиентам, налогоплательщикам, она относилась без эмоций. Ни сочувствия, ни гнева они у нее не вызывали. Кто же станет растрачивать свои чувства на баранов?